Ва уговор. Дрим, твою ж дивизию, или как там тактические соединения в этом мире называются. Так и думал, что эта хрень каким-то образом всплывет в нашем разговоре, и даже подготовился к этому, морально. А при чем тут Дрим? Вы им барыжите? Косырь бросил напряженный взгляд на Фила, на что тот только довольно ухмыльнулся. Я ж говорил, что он не в курсе. Произнес главарь пингвинов. «Аслан бы не стал доверять такое дело всякому сброду! Может, ну его нахер и будем сами все проворачивать?» «Вот ничему их жизнь не учат!» Один уже нарвался на дуэль. Скучающим тоном напомнил я. «Хочешь и свои силы проверить?» «Ты меня на план не бери! Я хоть сейчас тебе рожу раскрою!» Сходу баканул Фил. «И вот этот человек занимается художественной ковкой». «Вроде творческий человек, а никакой тяги к мирному решению проблем. Все через мордобой решить хочет». Ах! осадил его Косарь. «У нас нет выбора. Раз часть группировок теперь под Кракеновым, то нам придется посветить его в курс дела». «То, делай, что хочешь», — пожал плечами Пингвин. «Но мое мнение ты знаешь. Он по-любому пойдет в отказ, а потом еще мораль читать начнет». Косарь махнул рукой, давая понять, чтобы тот заткнулся. Затем несколько секунд прикидывал варианты и все же решил расписать мне всю картину. «В общем, слушай». Последующий рассказ натолкнул меня на несколько очень нехороших мыслей, но обо всем по порядку. Несколько лет назад, когда наше движение только зарождалось, на Косаря и еще нескольких лидеров вышел неизвестный, предложивший им неплохо подзаработать. Пацаны до этого момента и так периодически нарушавшие закон, само собой согласились. Особенно, когда узнали, что речь пойдет о новом синтетическом наркотике, вызывающем эйфорию и сильное обострение чувств. Ну а что? За торговлю веществами много не дадут. Это тебе не пиратские моды распространять. Там могут впаять по полной. Условия были простые. Парни сами находят рынки сбыта и получают за это половину от прибыли. Как по мне, так жесткие условия, учитывая, что все риски они брали на себя. Но что я понимаю в наркобизнесе? Я был удивился тому, что полиция смотрела на это сквозь пальцы, но тут же вспомнил о куда меньшей опасности наркотиков в этом мире. Нет, для простолюдинов все было по-прежнему очень рискованно, ведь у многих не было денег на квалифицированное лечение. Но в ситуации с Дримом это не имело особого значения, ведь он был попросту не по карману обычным работягам. Но ну а те, кто мог его себе позволить, потом спокойно тратились на лечение целебной пылью. Так что служивые порыскали немного, изучили состав и действия, а потом махнули рукой, решив, что имеют дело с очередным увеселительным порошочком. Аслан, Аки и еще парочка лидеров отказались участвовать в этом деле, но не препятствовали ему. А когда мелкие банды начали переходить под негласное управление более крупных, дагестанец согласился проводить через себя весь товар, но без участия пацанов из аптекарских. Иными словами, вести бухгалтерию и смотреть, чтобы ребята не зарывались, а за это получать определенную копеечку. Но все изменилось около полугода назад, когда на рынке начал появляться Экстра Дрим. Это та самая улучшенная версия, за употреблением которой я застал Франклина. И вот тут прозвенел первый тревожный звоночек. Как выяснилось, оставляли ее исключительно селебрити и околоплавающим, а также очень перспективным, или отбитым, бойцам. Остальным, если и продавали, то очень неохотно. Тот неизвестный ясно намекнул, что не стоит расширять рынок и привлекать внимание к этому товару. Но, как по мне, причина была притянута за уши. Да... На звезд шоу-бизнеса всем было плевать с высокой колокольни. Посадили и посадили. Но вот за способными бойцами внимательно следят практически с самого детства. И если кто-то заметит активную вербовку, то в дело вступят куда более серьезные силы в лице тайной канцелярии или великих семей. Может, поэтому меня и внедрили в это движение? Похоже на то. Далее последовал второй звоночек. Косарь и его сподручные начали распространять экстрадрим среди своих пацанов. Причем только среди самых отмороженных или преданных. Сразу же возник вопрос, откуда у тех на это деньги? Но выяснилось, что своим поставки идут по невероятно заниженным ценам. Я бы даже сказал, что практически бесплатно. И это мне совершенно не нравилось. Но теперь хотя бы становилось понятно, почему я ни разу с подобным не сталкивался. Что слан, что Аки отказывались работать с Дримом и, соответственно, не подпускали к нему своих пацанов. Ну а ребята из остальных банд не особо любили насчет этого распространяться. В общем, этот экстра-дрим вызывал множество вопросов, ответы на которые мне еще предстояло найти. А потому выходить из дела было нельзя. «Ну что скажешь, Кракен? Продолжишь работать с Дримом на севере города?» «Может, ну его?» — напряженно произнес Аки. «Я и в прошлом не хотел с этой хренью связываться, а сейчас подавно». «Ха, я ж говорил!» — мыкнул Фил с презрением, посмотрев на своего бывшего товарища. «У этих бакланов яиц хватает только на то, чтобы старушек через дорогу переводить. ха, -ха. до медицинского медицинскую стажа на этаж перетаскивать!» «Косарь, на хрена мы вообще с ним что-то обсуждаем?» «Лично с тобой никто и ни о чем не договаривается», — ледяным голосом произнес я. Косарь, если твоя шестерка продолжит хамить, то мы ни к чему не придем. Чё ты? Заткнись! Неожиданно рявкнул Косарь. Но я. Ты меня плохо расслышал? Скажешь, когда твое мнение спросят. Удивительно, но Фил действительно замолчал. Правда, покраснел как помидор и казалось, был готов наброситься на одного из нас. Впервые вижу, чтобы он кого-то — Хмыкнул Аки. «Хорошо ты его дрессировал, косарь. Подскажешь потом, каким образом?» Главарь наших врагов бросил на моего друга смурной взгляд и произнес. «Вы тоже не перегибайте. Хотели договариваться? Давайте договариваться. А то, как я общаюсь со своими людьми, вас волновать не должно». Довольно интересный момент. И еще полгода назад за выражение «своими людьми» Косырь мог схлопотать от другого лидера по роже, но сейчас, как вижу, все изменилось. Филы остальные окончательно прогнулись под единоличного лидера. Впрочем, с нашей стороны все плюс-минус так же. Если раньше я был негласным лидером, то сейчас перешел в статус официального. Касательно Дрима все остается в силе. Только мне нужны списки тех, кто принимает и распространяет его с нашей стороны. С этим будут проблемы? Никаких. Казалось, мое согласие немного смутило косаря. Блин, надо было посомневаться немного для вида. Какой будет моя прибыль? Я решил рассеять сомнения. Один процент со всего оборота. А в цифрах? Я даже не представляю, сколько дрима проходят через наших пацанов. Точных данных пока не скажу. Надо окончательно распределить зоны и все посчитать. Даже по самым скромным прикидкам ты будешь получать по несколько тысяч рублей в месяц. Я мысленно присвистнул от общих оборотов. И ведь это только те, кого курировал Аслан. Какие же там реальные суммы? И все. Не вижу смысла рисковать ради таких копеек. Мне нужно пять процентов, не меньше. Кракен, а ты не охренел?» Косарь позабыл о своих сомнениях и сразу же переключился на мою жадность. Этого я и добивался. «Какие еще пять процентов? За то, что ты просто будешь следить за пацанами?» «Не просто следить, но и расширять бизнес. Сам же знаешь, в каких кругах я сейчас верчусь. Звезды, блогеры, бойцы. Это же наша клиентура. Сможете меня достаточно хорошо финансово простимулировать, я подсажу эту братью на наш товар». Само собой, косарь знал о моих успехах в ночной лиге. А значит, такое предложение должно показаться ему очень заманчивым. «Мне надо поговорить с человеком. Может, лучше я поговорю?» Косаря кинул меня презрительным взглядом и мотнул головой. «Как будет информация, наберу». Он развернулся к своим людям, поднял руку и сделал круговое движение над головой. «Расходимся, пацаны! Сходка окончена!» В то же время, Мехико, двухуровневый пентхаус, принадлежавший семье Трухильо. Эллен Трухильо была очень расчетливым человеком. «Каждое действие...» Каждое слово, даже каждая мысль вела ее к достижению поставленной цели, а именно — возведение Мексиканской Республики в статус мирового гегемона. Кто-то бы назвал это глупостью или несбыточной мечтой. Но только не Эйлин. Она считала, что с помощью ума, настойчивости и здорового цинизма можно добиться чего угодно. Именно последнего качества и не хватило братьям Романовых, Александру и Георгию, чтобы победить в гражданской войне и пройтись победным маршем по всему земному шарику. Эйли множество раз пыталась на них повлиять, и в случае императора Георгия у нее даже это получалось. Но Саша, этот непризнанный гений, все испортил. Хотя нет, на месте трухилью было бы несправедливо обвинять Романовых в излишней беспечности. «Их план был действительно хорош, если бы не одно «но». И с этим «но» надо было срочно что-то делать». «Воронов», — вздохнула девушка, рассматривая фотографию русского императора, — «а ведь из нас могла бы получиться отличная пара. Невероятная. Даже не представляю, какими бы получились наши дети. Твои боевые способности и мой отточенный ум — это была бы невероятно гремучая смесь». которая поставила бы весь мир на колени. Но ты решил выбрать не ту сторону. Что ж, тебе же хуже». Девушка без сожаления смахнула фотографию императора и вызвала своего первого помощника, Хулио. Этот мальчик совсем недавно закончил высшую академию, но уже поступил на службу к самой госпоже-президенту. В нем сочеталось все — острый ум, сообразительность и невероятно брутальная внешность. И нет, Эйлин не рассматривала его как сексуального партнера. Все-таки он ей не ровня. Но ей нравилось наблюдать за ним чисто из эстетического удовольствия. Спустя несколько минут помощник объявился в квартире и молча встал перед своим работодателем. Он знал, что Эйлин сама начнет разговор, когда посчитает нужным. «Хулио, как у нас обстоят дела с русским направлением? Бизнес расширяется?» Парень на мгновение закрыл глаза, чтобы открыть нужные отчеты, и начал докладывать. «За последний месяц поставки Экстрадрима упали на 22%. Среди распространителей начался разброд после передела сфер влияния. Там появился некий Кракенов». Закончила за него Эйлен. «Слышала, слышала». На самом деле об этом мальчике она узнала совершенно случайно. Просто проверяла ежемесячный отчет, посвященный слежке за особо важными людьми в Петербурге. и постоянно натыкалась на эту фамилию. Болотовы, Шуйские, Финиганы. Этот подросток постоянно мельтешил где-то рядом. И это явно было неспроста. «Так что там этот Кракенов? Он тоже влился в ряды подростковых банд?» «Не просто влился, но и неофициально возглавил половину из них. От его последующих действий будет зависеть, сможем ли мы вернуть поставки на прежний уровень». «Ты собрал о нем информацию?» С легкой улыбкой поинтересовалась Еллен. «Простите, госпожа, вы никогда не просили собирать досье на подростков?» На несколько секунд в воздухе повисла напряженная пауза. «Хулио, я взяла тебя на работу за твою невероятную сообразительность. Точнее, это раньше она мне казалась невероятной. А сейчас начали появляться некоторые сомнения». «Ты действительно считаешь, что мне надо было отдавать приказ о сборе досье о мальчике, который всего за полгода возглавил сразу несколько подростковых банд?» Парень вытянулся в струнку и склонил голову. «Прошу прощения, госпожа Трухильо. Такого больше не повторится». «Конечно не повторится. Ведь если ты еще раз так ошибешься, то больше никогда не получишь пристойную работу в моей стране». «Да и в других с этим делом будет немного сложновато». Улио скрипнул зубами, но ничего не ответил. «Если начнет оправдываться или просить снисхождения, то только ухудшит и без того плохую ситуацию. Сейчас надо было включить голову и хорошо выполнить свое дело». «А теперь давай поразмыслим, почему этот мальчик мне так интересен». «Дадите мне минуту». Эйлин благодушно махнула рукой. Сегодня у нее было хорошее настроение. Спустя время помощник заговорил. «Парень слишком быстро растет. Подростковые банды, бои в подпольной лиге, отношения со всемирно известной блогершей. Все это уместилось в последние полгода». «Продолжай», — с улыбкой кивнула Эйлин. Поиск по отчетам показал, что он является человеком Кейлы Шуани, подруги императора и вассала рода шуйских. «Не совсем вассала». «Все-таки они не имеет титула, но в целом ты прав». «И это тоже произошло за последние полгода», — задумчиво произнес парень. «Из вышеперечисленных фактов можно сделать только один вывод. Артур Кракенов из поздних. И что вполне может быть, обладает потенциалом Титана». Только сейчас в глазах парня появилось настоящее понимание. Будь он капельку повнимательнее, то обязательно бы сложил все воедино. Но в последнее время на него навалилось столько работы, что он просто пропустил такие детали. Слишком много имен, слишком много информации. «Все верно. И вот на этого человека у тебя нет досье. Понимаешь всю серьезность собственной ошибки?» «Дайте мне сутки, госпожа, и полный отчет будет у вас. Хотя...» Неожиданно для себя Хулио увидел одну знакомую фамилию. «Возможно, вы сможете получить достоверную информацию из первых уст». «Что ты имеешь в виду?» — нахмурил Исейлин. «Вы читали, кто именно его тренирует?» Рухилью пробежалась по отчету и прочитала. «Валентин Крылов. Что-то знакомое». В свое время этот человек работал на Аркадия Болотова, а затем на Императора Георгия. После Гражданской войны он долгое время сидел в тюрьме, пока не согласился работать на одного знакомого вам человека. О ком ты? Эллин резко осеклась, после чего на ее лице появилась хищная улыбка. Хулио, отправь срочный запрос к канцлеру Панкратову. Нам надо срочно поговорить.